Очень плохая примета. Это лето только твоей улыбкой в галлюцинаторной те дрожало. Небо синело ясно стыжа, как изреченная истина, за которую к стеночке ставить в пору. Листья тополей волновались с полохами ящеречной шкурки. Гошина кожа от загара жалтела. В лице проступало что-то снубдожье. Нос накрывало. Очередной долгий день на скамейке в парке Горького. Оккупировали лавку на нижней аллее, где всегда макровато свежо. И поверху люди ходят. Перед носом клумба, ухоженная, вся редками, будто выродилась и спрашивает, какова оно? А все только молчат в ответ. Никто даже не пожмет плечами. Гоша решил мне сыграть. И раз уж руки у него заняты гитарой, то по кивку подношу губную гармошку к его губам я номер без репетиции, так что мой веселый дружок путает аккорды и слова. Бестолковая серенада от балды, от сердца, не ради искусства. Он играет спиток песен, и гитара отправляется спать в чехол. Зеги плейт гитар. Зеги стардо до Кепочка козырьком назад. За ухом пахнет так, что с ума сойти можно. Свежий любимый пот. Прохожий косится. Курьер на велике сворачивает шею. Гоша махнул ему, ехай, мол, нахуй. Колеса запутались в ходе вещей, курьер пропахал носом. Вскинулись, отряхнули, дали попить. Той же водой умыться. На возглядя и убиться можно. И убить. Убить тоже можно. Я не помню, кто из нас это сказал. Но чего же нельзя. Мы болтали, держась за руки, глядя друг другу в глаза, гипнотизируя. Придумывали на ходу сюжет бомжек несчастный, запертый в склепе. Что же он делает? Где же берет попить? Слизывает конденсат, должно быть. Выходит, целует склеп. Как я тебя, как я тебя, как... А какая разница, где чья реплика? Ноги сплелись, руки сплелись, судьбы сплелись. Кончики языков касались. Ой, это же птица, фу! Нащупала в сумочке влажные салфетки, протянула Гоша. Обтерся, почистился. Загрустил, лицо будто охнуло вниз. Печалька моя, ну что ты? Мы ведь с тобой ненадолго, да? С чего ты взял? На меня так однажды нагадила птица во время поцелуя. Через неделю расстались. Я рассмеялась. Целовала и целовала Дурынду. Глаза, брови, щеки, нос. И все навсегда поняла. Вслух сказала что насравшая птичка это к деньгам гош отвлекся и хохотнул какие там деньги